Глава 20. Тереза. Научная выставка была развёрнута в общественном зале и снаружи возле него. Сводчатый потолок придавал помещению такой вид, словно оно естественное, а не построенное. Контроль акустики удерживал шум голосов, который мог бы всё затопить, на низком, спокойном уровне. Тысячи детей в возрасте от 5 лет до 16 бегали, болтали и собирались в группы. Общаясь в основном со знакомыми или с тем, кто ходил в ту же школу. Все общественные школы представляли на выставке свои экспозиции, где показывалось, чему школьники обучались в прошедший год и какой вклад внесут в общее дело империи. Некоторые темы вроде круговорота воды были базовыми, предназначенными для малышей. Другие, как лес жизни, демонстрирующий сравнение различных экосистем новых миров, или программируемое производство материи, где показывались самые последние научные достижения из Барагаона, были достаточно сложными, чтобы представлять интерес для Терезы. А ещё там был Коннор. Время шло. Тереза заметила, что её боль из-за романа Коннора и Мюриэль становится меньше. Однако сцена их поцелуя, довольно яркая для воображаемой, ещё тревожила. Поэтому, когда она проходила мимо и Коннор кивнул и попытался чуть улыбнуться, Тереза не знала, что думать. Она ему ещё нравится, или он хочет сказать, что Мюриэль была ошибкой, или просто рад, что они с Терезой остались друзьями. Она не знала, какой вариант для неё предпочтительнее, и хочет ли она чего-нибудь. Коннор её смущал. Мюриэль и другие из её школы представили стенд об изучении почвы и о производстве микробов, распространяющих питательные вещества между организмами из различных биомов. Формально Тереза должна быть с ними, но ей не хотелось. На самом деле, она вольна идти куда хочет, и не похоже, чтобы кто-то вздумал ей запрещать. Вместо своей экспозиции она направилась к стенду головоломки, где младшие дети возились с блоками, пытаясь перестраивать формы или спорили из-за того, как вписать круг в квадрат, или собирали сложную пирамиду. Тереза тысячу раз решала все эти головоломки, когда была маленькой. Она ходила вокруг, хвалила, подсказывала, Игадала, пойдёт ли Конор за ней. Задним столиком, нахмурившись, сидела девочка лет шести. Тереза села напротив, так лучше видно место, откуда мог появиться Конор. Девочка подняла взгляд и, кажется, взяла себя в руки. Но она заговорила, натянуто и официально, как тот, кто научен, как и что следует говорить. Привет. Меня зовут Эльза Синг, рада знакомству. А я Тереза Эдуарте. Вы учитель? спросила Эльза. Нет, я здесь живу. Никто со мной не хочет играть. Эльза снова нахмурилась. Могу тебя чему-нибудь научить, если хочешь. Хочу, ответила Эльза и словно ещё глубже вжалась в деревянный стульчик. Тереза окинула выставку взглядом. Коннор обсуждал что-то с Мюрэль, но говорила больше Анна. Губы шевелились быстро, как будто она старалась его удержать. К своему удивлению Тереза ощутила что-то вроде сочувствия к этой девочке. Что если Коннор убедил Мюриэль оттолкнуть Терезу Эдуарте, дочь первого консула и, может быть, будущую правительницу Локанийской империи, а потом охладел? Не очень красиво, но эффектно. Сочувствие угасло так же быстро, как и подступило. Пусть Мюриэль сама разбирается со своими ошибками. Ну ладно, Эльза, сказала она, возвращаясь к девочке и вытаскивая ручной терминал. Это называется дилемма заключённого. Вот, посмотри. Тереза выстроила таблицу, как делал Ильич для неё, и стала объяснять правила. Каждый игрок должен решить сотрудничать или отказываться, и выгоднее отказываться, но в долгосрочной перспективе лучше сотрудничать. Эльза не выказывала особенного интереса, но внимательно слушала. Коннор отделился от своей группы, когда к ней прибавились новые, шумные и весело болтающие докладчики. Он почти скрылся среди толпы, но Тереза отмечала, где мелькает его каштановая шевелюра. Она решила, что Коннор направился к ней. Сердце забилось немного чаще. Она не могла решить, чего больше хочет: чтобы он нашёл её или нет. Она продолжила играть с девочкой, делая вид, что игра для неё интереснее, чем толпа за плечом. Несколько раундов они с Эльзой объединялись. А после, когда Тереза почувствовала, что пора показать стратегию зуб за зуб, она отказалась сотрудничать. Эльза с растерянным видом смотрела на результаты в терминале с игрой, как будто это какая-то чепуха. "Теперь", сказала Тереза. "Всё дело в том, что когда кто-то вот так поступает, ты должна решить, что так нечестно". Голос девочки прозвучал не просто громко, это был гневный вопль. Лицо исказилось яростью и потемнело от прилива крови. Ты же сказала, мы будем дружить! Нет, возразила Тереза. Это часть урока. К чёрту твой сраный урок, крикнула Эльза. Такая грубость от маленькой девочки была как пощёчина. Эльза сгребла со стола терминал, швырнула в толпу и вскочила так резко, что стул с грохотом опрокинулся. Прежде чем Тереза успела что-нибудь сделать, Эльза рухнула на пол и завопила: Охранники уже поспешно пробирались к ним сквозь толпу, но Тереза взмахом руки остановила их. Она разрывалась между желанием утешить Эльзу, подобрать в терминал или с позором удрать. Рыдания Эльзы опять превратились в ополь. Кто-то рядом выкрикнул чудище, и на миг Тереза решила, что это о ней. А рядом оказалась женщина, строгая, с глазами той же формы, что и у Эльзы, с кожей того же оттенка. Мать подхватила девочку на руки. Нежно укачивая её. Всё в порядке, чудище. Всё хорошо. Мама здесь. Ну ничего, успокойся. Эльза зажмурилась руками уже, зажмурилась, утонув в объятиях матери, а та покачивала девочку, что-то ласково приговаривая. Тереза шагнула вперёд. Я прошу прощения, произнесла мать. Эльза слишком перевозбуждается, это больше не повторится. Нет, сказала Тереза. Это моя вина, не её. «Это все я! Я не объяснила правила игры как следует!» Женщина улыбнулась и снова переключилась на Эльзу. Тереза ждала, что мать начнет задавать малышке вопросы. Что случилось? Где ты ошиблась? Или что надо сделать иначе в другой раз? Все, что спрашивал бы ее отец, чтобы она извлекла урок. Но мать Эльза ничего такого не делала. Она только утешала дочь и говорила, что все будет хорошо, что она ее любит. Тереза смотрела на них с каким-то незнакомым ей чувством. Она не замечала, что к ней подошел полковник Ильич, пока тот не тронул ее за плечо. «Прошу прощения, что помешал. Тебя хочет видеть отец, и лучше прямо сейчас». «Конечно», — сказала Тереза и последовала за ним, помедлив лишь для того, чтобы подобрать терминал. Личный кабинет у отца был маленький. Небольшой письменный стол со встроенным в крышку монитором, который мог отображать в плоскости или объёмно. Когда ты разошла там весело схематичные изображения медленные зоны, врата и напланетная станция Медина в центре и несколько десятков кораблей, разбросанных на этих 753 триллионах кубических километров. Пространство меньше, чем внутренний объём звезды. Отец разсматривал всё это неподвижный, как камень. Похоже, в дыхании он больше не нуждается. Что-то случилось? спросила Тереза. Что ты помнишь об эксперименте в системе Тэкома? Тереза опустилась на маленькую кушетку, поджала ноги. Она старалась припомнить всё возможное про научную конференцию, на которой присутствовала, но все её мысли были о маленькой плачущей девочке и её матери. Это там мы проводили первый эксперимент зуб за зуб, наконец сказала она. чтобы посмотреть, поддается ли враг дрессировке». То, что она только что снова обратилась к дилемме заключенного и все вышло так плохо, начинало казаться дурным знаком. «Верно. Чтобы посмотреть, можем ли мы влиять на его поведение», подтвердил отец, а потом усмехнулся, невесело и негромко. «Есть хорошие новости и плохие». Он провел над монитором рукой, перекидывая отчет на ее терминал. «Изучи и скажи мне, когда разберешься». Тереза открыла отчет, как будто это тест от полковника Ильича. Отец смотрел, как она читает, просматривает вложенные таблицы и пытается все понять. Тереза не стала читать окончательное резюме адмирала Сагале. Она должна попробовать сама сделать выводы. Потом она добралась до той части отчета, которую пришлось перечитать трижды, чтобы убедиться, правильно ли она поняла. «Изучи и скажи мне, когда разберешься». и почувствовала, как от лица отливает кровь. Она обратилась, обратилась в чёрную дыру? Они превратили нейтронную звезду в чёрную дыру? Мы так считаем. Она находилась в состоянии неустойчивого равновесия, и, видимо, мы не понимаем, каким образом оно поддерживалось. Когда к звезде добавилось больше массы, баланс нарушился. Отецу закрыл ладонью отчёт и взглянул Терезе в глаза. Доктор Акоя и её группа предвидели, насколько это опасно. Ты понимаешь, что произошло? Выброс гамма-лучей, сказала Тереза. Самое энергоёмкое физическое явление. Мы видели гамма-взрывы в других галактиках. Верно, кивнул отец, но Терезе никак не удавалось сосредоточиться. Ну а что ты помнишь о системе Текома? В голове было пусто, но она должна знать, должна вспомнить. Полюс оси вращения этой звезды расположен на одной линии с вратами, мягко напомнил отец. Ни одна из звёздных систем так не ориентирована. Что случилось? спросила Тереза, и отец опять убрал руку, чтобы она дочитала оставшуюся часть отчёта. Мы лишились двух врат? Да, мы их потеряли, сказал отец, как будто это совершенно нормально. И мы видели шлейфы гамма-радиации со стороны солнечных систем всех остальных врат кольца, очень похожие на те, которые наблюдались, когда буря ударила на планетную станцию в хабе кольца генератором магнитных полей, и словно слышать, как однажды проснулся утром, а какого-то цвета нет. К примеру, красный исчез, или что цифру 3 можно снять с числовой оси, узнавать, что врата возможно разрушить. Это как вдруг обнаружить возможность поправлять основополагающие законы вселенной, настолько привычные, что даже не рассматриваются как правила. Если бы отец сказал: "На самом деле у тебя два тела или иногда можно проходить сквозь стену или вдыхать можно и камни", это не казалось бы более странным, не так сильно смущало бы. Отец поднял брови. "Что ещё?" Тереза заглянула в отчёт. Она испытывала шок, но руки не затряслись. Чтобы дочитать, потребовалось всего пара секунд. «И Иорданская долина не завершила транзит», — сказала она. «Мы потеряли корабль». «Да», — подтвердил отец. «Так что проблема, очевидно, важнейшая, как и решение, которое предстоит принять. Что теперь со всем этим делать?» Тереза покачала головой. Не в знак несогласия, а просто пытаюсь хоть что-нибудь произнести. Масштаб ущерба чудовищный. Отец слепил пальцы и откинулся на спинку кресла. Это политическое решение, а политические решения тяжелы, поскольку правильного ответа может и не быть. Поставь себя на моё место. Мысли глобальные, не только сейчас и не только здесь, но всюду, куда придёт человечество и навсегда. Какой способ действия для меня теперь самый разумный? Не знаю, голос Терезы стал тоненьким даже для неё. Он кивнул. Это хотя бы честно. Позволь мне сузить твой выбор. Теоретически правила игры таковы, что когда исчезает корабль, мы наказываем оппонентов. Я лично установил это правило, и теперь В свете произошедшего мы должны ему следовать или остановиться? Остановиться, не колеблясь отозвалась Тереза. Она видела разочарование в отцовских глазах, но не понимала причины. Это же очевидный ответ. Он сделал глубокий вздох и прежде чем продолжить, на миг прижал пальчик к губам. Давай я добавлю некоторый контекст, начал он. Помню, когда ты была маленькой, произошёл один инцидент. Когда я мама тогда ещё была с нами. Ну, а ты была совсем крошкой, только начала говорить. А у тебя была любимая игрушка деревянная резная лошадка. Я её не помню. Ничего страшного. В тот день тебя надо было укладывать спать. Ты устала и тебе не здоровилось. Мама хотела тебя покормить, как всегда перед сном, но ты грызла свою лошадку. Рот был занят. И поэтому мама забрала у тебя лошадку, а ты ударилась в слёзы. В тот момент у нас было два варианта. Мы могли забрать у тебя игрушку, чтобы ты делала то, что нужно, или отдать обратно и таким образом дать тебе понять, что истерика помогает. Перед ней, словно отражение мыслей, появился образ Эльзы в объятиях матери. Неужели это неправильно? И разве мать Эльзы, утешая своё дитя, объясняет ей, что можно кричать и опрокидывать стол? В тот момент это результат не казалось. Ты считаешь, что мы должны ты пошлёшь за врата корабль с бомбой? Зуб за зуб, сказал он. Это значит, придётся на какое-то время остановить трафик через кольцо Врат. Да это значит больше не эвакуировать корабли до тех пор, пока не проведём эксперимент, но зато дадим знать врагу, что способны его наказать. Или можем показать, что неспособны. О, сказала Тереза. Она просто не знала, что ещё тут можно сказать. Отец наклонил голову. Голос остался таким же мягким, почти утешающим. Вот почему я хочу, чтобы ты была рядом со мной. Таким как мы приходится принимать подобные решения. Простым людям нет. Здесь требуется применять логику и дальновидность, которые есть у нас, и мы будем беспощадны. Для Иново выбора ставки чересчур высоки. Это для нас единственный способ выиграть, сказала она. Не могу утверждать, что мы выиграем, ответил отец. И никогда не мог. Я всегда знал только то, что мы будем сражаться. С того момента, как открылись врата, я знал, что мы пройдём через них. И что нам придётся столкнуться с тем, что уничтожило цивилизацию, бывшую здесь до нас? Готы, сказала Анна. Готы и свинцовые водопроводные трубы. Отец усмехнулся. Колковник Ильич опять рассказывал о древнем Риме. Ну ладно, мы можем называть их готами, если тебе так нравится. Как только мы узнали о существовании этого нечто, то поняли, что когда-нибудь придётся вступить с ним в конфликт. В той самой секунды, как появляется оппонент, война становится неизбежной. Не знаю, будет ли победа за нами, но знаю, что если мы победим, то лишь так. Интеллект, беспощадность и стремление к цели из всего нашего вооружения это главное. Тереза кивнула. "Прости", сказала она. "Я дала неверный ответ". "Я знаю на что ты способна", ответил отец. "Вот почему я тебя позвал". Пройдёт время, и ты научишься рассуждать, как я, научишься быть таким лидером, каким смог стать я. Для этого потребуется определённые усилия, но от счастья это будет происходить естественно, по мере твоего взросления. Такое, что, я думаю, придёт, когда ты изменишься. Изменюсь? Трансформируешься, станешь бессмертной. Я поговорил с доктором Картасаром о начале проведения процедуры с тобой. Конечно, это займёт какое-то время, но с тех пор, как я начал, я многому научился, такому, чего не знал, когда был просто, хмм, пожалуй, просто человеческим существом. Он взял её за руку. На миг в его глазах и на коже ярче вспыхнуло опаловое свечение. Когда он заговорил, голос звучал так гулко, словно в маленькой комнате вдруг появилось эхо. Я вижу так много такого, чего не мог видеть раньше. Ты это тоже увидишь.